Глава 10 «Акерру!» Два сливающихся, воедино нечеловеческие голоса отдались в ушах Алекса батным звоном, словно эхо мощного взрыва. Две огромные птицы, стальная и медная, вспорхнули высоту, взвиваясь над стрельчатыми ажурными башнями базилики. Четыре тяжелых металлических крыла слитно ударили воздух. Обе фигуры снова сделались нечёткими и размытыми в окутавшем их облаке алло-серебряного огненного марева и начали с пронзительным шипением вплавляться одна в другую, превращаясь в одного из исполинского, распахивающего хищные кривые зубастые клювы двухголового монстра, длиннохвостого, покрытого жёстким ржаво-коричневым оперением. Монстр камнем полетел вниз, широко раскидывая мерцающие железные окаленные блестящие крылья и стремительно увеличивающийся в размерах силуэт рыжего полулиса тут же взметнулся ему навстречу, вонзая вытянувшиеся иглы черных когтей тому глубоко в чувствительные сочленения под этими крыльями. Стальная плоть зашипела под лапами Алекса. Чудовище оглушительно взревело двумя глотками, и в тот же момент воздух вокруг задрожал, и лиса, так и не разжавшего лапы, окутала жаркой волной мутной мелкой ряби. На секунду его парализовало, и Алекс почувствовал, как невидимые раскалённые иглы прокалывают ему кости и безжалостно впиваются в позвоночник. «Ты умрёшь!» Двухголовая тварь кувыркнулась в воздухе, сбрасывая его с себя, и тут же мгновенно атаковала сверху, швыряя Алекса обратно на крышу собора. Тяжелые, загнутые, толстые шипы когтей впились ему вниз живота так стремительно, что тот не успел поставить никакого блока, и новая атака последовала сразу же вслед за первой. Ощущение было такое, что сверху на него сыплются невидимые, дробящие кости многотонные каменные валуны. «Ты умрёшь!» В глазах потемнело от боли. Кровь из открытой раны рекой потекла на серые, покрытые трещинами плиты крыши, пачкая поблекшую от каменной пыли рыжую шерсть. «Держись, Хаук!» Фигура исполинской серебристой совы с круглыми синими глазами и крючковатым клювом вынырнула из-за стены базилики, с силой ударяя одну из голов монстра искрящимися крыльями по красным змеиным глазам. И между ее белыми пушистыми перьями тут же скользнули друг к другу, соединяясь между собой две тонких голубоватых линии, острые концы которых, словно спицы, впились с двух сторон в дергающуюся полуптичью голову. В тот же миг зубы Алекса мертвой хваткой сомкнулись на шее другой головы, выпуская яд из клыков. Металлическая чешуя хрустнула под его зубами. Монстр с хрипом рванулся прочь, пытаясь освободиться, и отбросил рыжего лиса в сторону мощным ударом тяжелого железного крыла. А в следующий момент чудовище уже падало вниз, на лету снова разделяясь на две почти человеческие фигуры, мгновенно окружаемые серым дымным полотном защитного кокона, и Алекс с пулей нырнули за ними следом. Они приземлились в центре примыкающего к зданию церкви квадратного двора, окруженного рядами широких каменных полукруглых арок, и землю под ногами тут же сотряс очередной мощный толчок. С арочных сводов посыпались мелкие камешки. Едва коснувшись усыпанной обломками дрожащей земли, оба птицеголовых почти немедленно вскочили, прижимаясь спиной к спине, и вокруг них, словно стая мелких мошек, закрутился вихрь светящихся пурпурных колец, ураганом разбрасывающий вокруг себя ядовитые, обжигающие огоньки. Покрытая тусклыми, серыми перьями чешуей грудь Тео, была залита густыми потеками крови, катящиеся из глубокой рваной раны на мощной шее. Но его уверенные, едва уловимые движения почти не потеряли своей четкости. Алекс и Пуля подступили к тулипа с двух сторон, сжимая вокруг них невидимые клещи. Внутренности Алекса то и дело перехватывало от пронзительной боли, но он не позволял себе остановиться, зная, что пару сильных энергетических толчков эти двое ещё сумеют выдержать, а вот множество более слабых окончательно истощат их силы. Пуля, конечно, тоже это прекрасно понимала, и они продолжали синхронные атаки одну за другой, безжалостно и сосредоточенно, то разрывая, то наоборот сокращая дистанцию. Чётко, с почти математической точностью, высчитывая бреши в ослабевающей защите противника. Фигура Алекса, ежесекундно стремительно меняющая формы, со стороны казалась зыбкой, словно язык мечущегося на ветру пламени. «Вам не удастся уйти на этот раз!» Дальнейшее заняло какие-то доли секунды. Широкое, похожее на гильотинное лезвие, полотно огненного света рухнуло на птицеголовых сверху, разбивая тандем и разом отталкивая две получеловеческие фигуры прочь друг от друга. Вильфа швырнула на колени, тот стремительно взметнул вверх скрещенные руки, смутными от следов подсыхающей крови когтями». и белую сову с вывернутым крылом тут же подхватило диким штормовым ветром и отнесло далеко вверх и в сторону, отбрасывая за испещренную маленькими круглыми оконцами каменную стену, окаймляющую двор. Алекс молниеносным броском приблизился к нему, в смертельном замахе, занося над головой мгновенно материализовавшуюся в лапах фигуру неясных очертаний, похожую на огромный золотистый молот. И в ту же секунду голубовато-серый, покрытый темно-бордовыми пятнами силой Тео, с глухим задыхающимся клёкотом рванул ему навстречу, отшвыривая медного в сторону и цели Алексу в глаза светящимися алыми остриями металлических когтей. Горящая, словно факел, навершие молота врезалась тому в серебристую чешую на окровавленной груди, раздрабливая кости, и Тео стал медленно заваливаться на спину. В воздух фонтану взметнулись тёмные дымящиеся брызги. Пылающие оранжевые лезвия, выпущенные из лапы Алекса, в последний раз глубоко полоснули орлина голового по горлу, и голова того судорожно дёргающимся стальным клювом резко откинулась назад. Покрытое жёстким оперением тело окуталось на мгновение тусклой бледноватой дымкой, стремительно приобретая человеческие очертания. Неподвижная, замершая на испещренной пятнами крови песчаной дорожки в противоестественной и изломанной позе с раскинутыми руками, с залитыми красным и дымящимся пшенично-белыми волосами, и искореженным ртом и остановившимися широко открытыми, быстро мутнеющими бледно-голубыми глазами. Свирепоощуриваясь, Алекс повернулся к Вильфу. Тот изготовился для прыжка, больше похожую уже не на птицу, а на гигантскую рептилию с бронзовым орлиным клювом и метровыми лезвиями, выпущенными из тяжелых чешуйчатых лап. И эта птицеголовая ящерица яростно шипя подняла на полулиса жутко светящиеся красные глаза с вытянутыми зрачками. «Ты за это!» Фраза оборвалась отчаянным, хриплым, полным обжигающей ненависти воплем. «УНИЧТОЖУ ТЕБЯ!» Диана с трудом поднялась на ноги и с еле слышным стоном начала растирать кончиками пальцев полупарализованные ладони. Её потряхивало. Потоки невидимого ветра всё ещё звенели в ушах. Всё тело сводило волнами мелких колючих судорог. Влажная духота забивалась в горло и в лёгкие. Женщина огляделась. Усыпанный разноцветными ракушками мокрый песок, жёлтый и плотный, был здесь перемешан с острыми чёрными камнями. По правую руку злобно грохотали, вздымаясь трёхметровыми валами и захлёстывая пляж всё новыми потоками горько пахнущей мутной воды бешеные океанские волны. Океан выплёвывал на сушу сорванные ветром с пальм и рододендронов тяжёлые ветви вперемешку с обломками затейливо раскрашенных весельных лодок и тут же снова тащил их обратно в бушующую тёмно-синюю глубь. На похожие на ряд огромных чёрных зубов гряде крупных булыжников, уходящие далеко в воду, там и тут виднелись вышвырнутые волнами красные рыболовные сети. А прямо перед Дианой, над усыпанным редкими клочками выцветшей зелени берегом, возвышался прямоугольный блок электростанции с круглым, похожим на гигантскую яичную скорлупу, желтовато-белым куполом, за которым виднелась пара полосатых, красных с белым труб. К станции, прямо по широкому волнорезу, выложенному из белых прямоугольных глыб, тянулся длинный автомобильный мост. Небо, блеклое от удушливого солнечного жара, светилось над этим мостом, словно огромный алюминиевый купол. И в этом небе, прямо над её головой, кружили два гигантских змееобразных силуэта. Получай! Умри! Расплывающаяся в дрожащем воздухе фигура Навида, напоминающая гигантскую кобру с медвежьими лапами, набрасывалась на извивающегося змея, ловко уворачиваясь от потоков пламени, летящих у того из пасти из ноздрей. Змей вертелся волчком, вновь и вновь обнажая клыки и щелкая острыми зубами. Мелкие шаровые молнии вылетали из его кривых когтей, сшибаясь в воздухе с чередой срывающихся с пальцев на навида огненных лезвий. Пули нигде не было видно, фигура зеленого дракона с похожими на ременные кнуты хвостами тоже куда-то пропала. Из раскалённого песка у самой кромки воды внезапно вынырнула, покрытая мелкими шипами, безглазая фиолетовая ящерица на длинных многосуставчатых лапах и, разбрасывая в стороны мелкие камешки, в несколько прыжков приблизилась к Диане. Женщина судорожно выдохнула, выбрасывая перед собой ладонь. Тварь пронзительно заверещала и отлетела прочь, оставшись лежать без движения, Но руку Дианы прошибла болью до самого плеча, и она со страхом поняла, о том, чтобы снова принять зверя, не стоило сейчас даже и думать. Земля под ногами уже почти не дрожала. Куда подевалась Химера? Им удалось ее обезвредить? Или... И тут Диана увидела, как неимоверно длинный, белый змей в высоте меняет форму, удлиняясь. А конец его хвоста вытягивается, завивается кольцами, словно огромная пружина, и вдруг начинает ярко мерцать пронзительно-алым светом. В следующий момент пружина распрямилась с глухим металлическим звоном, который был отчётливо слышен даже сквозь рокот волн. Конец её силой хлестнул Навида по глазам. Тот вскинул лапы, впиваясь в него когтями, но алое свечение тут же потекло вниз по его локтям. И лапы разжались, очевидно теряя чувствительность. Окружённая мутным, дрожащим силовым коконом, пума с медвежьей головой соскользнула вниз, к воде, на лету пытаясь вновь обрести равновесие, а исполинский змей в тот же момент свечой взвился ввысь, и его, словно огненным смерчем, окружили потоки кроваво-серебряной пыли, которые водопадом посыпались в океан, скручиваясь жгутами и превращаясь в подобие множества бесконечных алых шнуров. «Пришло время!» — гулка прогромыхала в воздухе. Медноголовый крылатый монстр парил в знойном небе напротив Алекса, больше не подпуская к себе близко и практически одновременно нанося с разных точек короткие серии смертоносных энергетических ударов, которые Лис едва успевал отбивать. Проклятому Тулепа ещё хватило сил вновь совершить полный переход, но Алекс видел, что тот теперь старается экономить движение и держать дистанцию при атаках, и это было хорошим знаком. Меднокрылы и яростно, полностью сосредоточившись на нападении, оставив всякую осторожность и не создавая уже больше никаких щитов, Алекс отчетливо чувствовал, как от ритмичных волновых колебаний все сильнее кривится и искрит пространство вокруг них обоих. Если бы в небе сейчас было хоть одно облако, оно бы уже давно кипело, проливаясь на землю дождём. Залитые кровью перья огромной птицы расплывались и то и дело искажали форму, ослепительно сверкая и становясь практически невидимыми в лучах пылающего тропического солнца. «Боишься ближнего боя, тварь?» — ожесточенно подумал Алекс, чувствуя, как всё его туловище накаляется и звенит, напитываясь энергией воздуха, которая словно втекала в тело через рваную рану на покрытом рыжей шерстью животе. Две полузвериные фигуры закружили, поднимаясь всё выше, и лис, улучив момент, поднырнул прямо под мощные бронзово-поблёскивающие лапы. Венчающие лапы изогнутые заострённые лезвия тут же полетели ему в глаза, и в тот же момент Алекс молниеносно отпрянул, изворачиваясь в воздухе, и длинные клыки впились медноклювому в надхвостье. В ноздри лиса ударил запах свежей крови. Их закувыркало, небо и земля несколько раз поменялись местами перед глазами Алекса, далеко внизу мелькнула, приближаясь, пенистая, искрящаяся на солнце полоса бушующего океана. И тут он увидел сверху, как вода около самого берега запузырилась и забурлила, выпуская из себя исполинскую, полупрозрачную рогатую фигуру, текучую и мерцающую, как вулканическое стекло. У химеры не было больше ни глаз, ни носа, ни рта. Едва различимое тело её походило на разросшуюся до невероятных размеров чудовищную амёбу. Амёба стремительно взмыла ввысь, превращаясь в подобие длинной вытянутой стрелы или метательного копья. Копьё с оглушительным визгом, от которого у Алекса зазвенело в ушах, вспороло воздух, серой тенью пронеслось мимо и обрушилось сверху на бело-оранжевый купол станции. И в тот же момент лис увидел, как тот окутывается облаком кроваво-красного, невидимого для человеческого глаза света. И это облако стало стремительно набухать, словно гнойный нарыв, превращаясь в огромный, замедленный взрыв. Алексу понадобилось лишь секунда, чтобы понять, что сейчас произойдёт, и ещё одна секунда на то, чтобы принять решение. Настоящий воин может бояться только за других и никогда за себя. Цена жизни одного бессмертного – чушь по сравнению с десятками тысяч смертных жизней. Он разжал зубы, мощным силовым ударом отбрасывая в сторону окровавленную медную птицу и рывком метнулся вниз, растягивая тело в молниеносном, рвущем мышцы головокружительном прыжке. Исполинская лисья фигура, вдоль мгновения распластавшись в воздухе и становясь всё огромнее, раскинула в стороны длинные лапы, которые сделались больше похожи на крылья, и упала на куполообразную крышу, растекаясь по ней пылающим огненным пятном, уже не напоминающим больше ни человека, ни животное. Воздух вокруг Алекса внезапно сделался осязаемым и клейким, как будто ослепительные стеклянные крючья вынырнули из глубины жаркого, затягивающего воздушного водоворота, подцепив кишки и безжалостно выдёргивая их наружу вместе с немым, задыхающимся криком. Мучительные судороги раз за разом заставляли внутренности плавиться и пузыриться, словно масло на сковородке, превращая их в раскалённое, бесформенное месиво. А потом боли просто стало так много, что она перестала ощущаться болью. «Только бы ещё хватило сил», — успел подумать Алекс, чувствуя, как неумолимо гаснет уплывающее сознание и как мир вокруг него стремительно погружается во тьму. «Только бы хватило сил». Милли с хрипом втянула в себя воздух, и левой рукой, правая всё ещё висела плетью, Столкнула с покрытой змеиной кожей груди балясину, обрушившуюся с крыльца маленького магазинчика, из открытого окна которого все еще свешивались похожие на рваную, цветочную бахрому гроздья ярких упаковок с конфетами. Ее пепельно-белое тонкогубое лицо покрывало сеть мелких черных порезов. Млохитовые хлысты кос, разбросанные по плечам, были присыпаны сероватой бетонной крошкой. С треугольного подбородка стесан с мясом целый пласт перламутровой шкуры. Черная кровь все еще капала на расплавленную чешую на исцарапанном животе. Проклятая сова а ведь казалась таким легким противником. Из стен полуразрушенных зданий, словно гигантские паучьи лапы, повсюду торчали обломки ржавой арматуры. Вокруг не было видно ни души. А может быть, этот квартал на самом краю посёлка изначально был не слишком тесно заселён или был заселён кем-нибудь из смертных нишек, которым обыкновенно запрещено приближаться к остальным. Такое тоже часто случается. Смертные ведь порой бывают страшно трогательны в этом своём стремлении во всём подражать тулипа. По усеянному кирпичами пустырю трусила подвывая облезлая беспородная псина с порванным ухом. Завидев мили, ста заскулила, оскалила зубы и попятилась, а затем резко развернулась и галопом понеслась по усыпанной обломками битой черепицы земле прочь, скрываясь в лабиринте запутанных деревенских улиц. В слепящих лучах солнца за тучами песчаной пыли над пустырем был хорошо виден полукруглый купол, возвышающийся над темно-зеленой, дрожающий в горячем воздухе полоской деревьев на самом горизонте. Не поднимаясь с земли, Миллис откинулась спиной к покрытой потрескавшейся голубой краской, пышущей жаром стене, свела крест-накрест ладони на окровавленной груди и стала ждать. Тень отречённого была уже почти невидима. Она превратилась в облако чистой, ничем не замутнённой, напитанной сумасшедшей яростью энергии, и этой энергии не требовались более никакие зримые формы. Миллис не могла разглядеть её уже даже взглядом тулепа. Она лишь ощутила сильный толчок в области солнечного сплетения и мгновенный жар от вспыхнувших вокруг запястья нитей, который сложился в далекий мысленный приказ, отдаваемый Сигуном. «Пора!» Она увидела, как оранжево-белый купол станции накрыло пятно мутного, постепенно становящегося все ярче розового света. И вдруг в небе над посёлком молнией взметнулась исполинская ослепительная фигура, напоминающая огромную огненно-рыжую лисицу. В какой-то момент её очертания заслонили собой всё прозрачное небо, отбросив на землю гигантскую серую тень. А затем фигура накрыла собой сделавшийся рядом с ней совсем маленьким купол Ещё невидимые обычным глазом потоки сил, отпущенные на свободу стихии, золотистые гейзеры, фонтаны нерождённого огня, начали меркнуть и бесследно исчезать, втягиваться в неё, как вода втягивается в морскую губку, а потом очертания рыжего лиса задрожали, пошли мелкой, беспокойной рябью и стали покрываться глубокими чёрными трещинами». Мелес приоткрыла склеенный кровью рот и глухо закашлялась, наблюдая, как призрачная воздушная волна подбрасывает тускнеющее, тлеющее, словно лепесток затухающего пламени, оранжевое пятно высоко в воздух, а потом, кувыркая, стремительно тащит его куда-то в сторону бушующего совсем рядом со станцией океана. «Воистину! Сублата Каоса!» «Это Литур Морбус!» — хрипло прошептала она, не замечая темных дымящихся струек, бегущих из надорванных губ. «О да, уничтожь причину! Исчезнет проблема! Именно так!» Милис прикрыла лицо когтистыми лапами, и ее захлебывающийся кашель внезапно перешел в надрывный, задыхающийся смех, подвывающий утробный и надсадный, словно собачий лай. «Она сильно ранила тебя?» — послышалось рядом. Все еще продолжая смеяться, милис наконец оторвала взгляд от горизонта и с трудом обернулась. Сигун стоял над ней, протягивая покрытую глянцевито блестящей драконьей чешуей жилистую руку. Его сероватые, будто бы стальные губы подрагивали на вытянутых обнаженных клыках. Из раздувающихся, трепещущих ноздрей вылетали крошечные снопы мелких искор, Под похожими на отзвивающихся мохнатых гусениц бровями тускло мерцали обведённые чёрным, словно бы два только что вынутых из костра угля. «Пустяки!» милис выпустила раздвоенный чёрный язык, и косы на её голове зашевелились, как живые. «Мне жаль, что не смогла помочь тебе, Хаук-самоубийца!» Круглые, немигающие мигающие зелёные глаза с вертикальным зрачком на миг вспыхнули алым. «Он уже не выживет, Кабэссими! Лишает нас работы!» «Мы возвращаемся в цитадель», — сказал правитель. «Здесь нам больше нечего делать. Один из Тенгу убит». «Они уходят, Диана!» Навец крестил покрытые до самых плеч кровью лапы поверх хитиновых грудных пластин и подошел ближе, переступая через разбросанные по берегу обломки деревянных лодок и по щиколотку утопая в песке. Его фигура на мгновение расплылась в воздухе, постепенно вновь приобретая человеческие черты. Длинный извилистый шрам тянулся через перебитый нос вниз по широкой щетинистой скуле. а чёрные, как вороново крыло, кудрявые волосы казались почти бесцветными от на них пыли и водяных брызг. Диана подняла голову и успела увидеть, как извивающийся, словно огромный, безголовый червь, чёрный рой, напоминавший с этого расстояния просто гигантскую стаю каких-то крупных птиц или насекомых, закрутился в высоте бешеным торнадо и затем ослепительно вспыхнул, растворяясь в лучах солнечного света». Она чувствовала, как сознание против воли начинает мутиться. Женщине мерещилось, что все пространство вокруг навсегда пропиталось запахом свежей крови, как на скотобойне. Острые камни, перекатывающиеся вдоль линии прибоя, казались ей похожими на обломки мелких черных костей, выброшенные на берег розовые морские звезды на останки чьих-то разрубленных тел. Диана все еще продолжала держать голову Алекса на своих коленях. На мужчине не было никакой одежды. Обратный переход явно происходил, когда он, отброшенный на берег дикой энергетической волной, уже потерял от боли сознание. В белках неподвижно открытых глаз, под которыми залегли глубокие коричневые тени, полопались все сосуды, так что те сделались почти полностью красными. Русые волосы были покрыты темными обгорелыми струбьями, Щёки на пепельно-сером лице ввалились. Десяток длинных, глубоких рваных ран тянулся вниз по его животу, а всё тело покрывали истинно чёрные влажные пятна, похожие то ли на ожоги, то ли просто на куски содранной кожи. Он принял всё на себя, на вид порывисто опустился на колени около Алекса, торопливо прикладывая покрытые волдырями ожогов пальцы правой руки к ямочке у того между ключиц. Да. Диана закусила губу. «Да, он... он блокировал...» Взрыва не было, но теперь на глазах у женщины выступили слезы. «Алексей!» Пуля тоже неловко склонилась над мужчиной, придерживая правой рукой располосованную почти до костей левую. Лицо ее было белым, как полотно, темные складки около губ походили на глубокие трещины. Диане показалось, что седые волосы на макушке женщины чуть опалены. «Он не дышит, Навит». Изо рта Алекса тянулась вниз по щеке густая клейкая ниточка крови, перемешанная с пузырьками мутной слюны. «Хаук сильный! Он может!» Диана всхлипнула. «Не время, искра!» Навит коротко сжал Алексу виски, прислушиваясь, и затем хрипло скомандовал. «Руки! Дайте мне все сюда свои руки! Быстро!» Ее дрожащие от слабости ладони и ладони пули одновременно легли на грудь мужчины. И две усеянные глубокими кровоточащими порезами пятерни Навида тоже опустились сверху. Пространство вдруг разом пронзили, словно бы сотни извивающихся водяных знаков, которые проступили в воздухе и на лицах, окружавших Диану Нишуур. Хрупкие нитевидные линии вокруг её измученных запястьей засветились лиловато-белым, а потом это призрачное, рассеянное белёсое свечение быстро-быстро поползло вниз, И женщина ощутила, как руки ей сперва обожгло, а потом накрыла волной анемини, будто бы она опустила их в кастрюлю с кипящей водой. «Терпеть! Никаких блоков!» Это было последним, что Навит еще произнес вслух, прежде чем он зажмурился, непроизвольно выпуская когти на основы сделавшихся почти что звериными пальцах, плотно прижатых к их лежащим друг на друге ладоням. А потом весь мир вокруг Дианы померк, мигнул и на секунду опрокинулся, как отражение в гигантской водяной капле. В воздухе закружились тонкие струйки дрожащей золотистой пыльцы, и женщина почувствовала, как по её рукам или уже сквозь её руки стремительно утекает что-то невидимое, солоноватое, горячее, словно слёзы или кровь. Она с трудом попыталась сфокусировать взгляд на своих пальцах, Песок под обломанными ногтями, подсыхающая соль на коже, частый пульс на запястьях. Зацепиться за осязаемое внезапно сделалось необыкновенно сложно. Солнечный свет, сорвавшийся с высоты, ощутился шпагой, а сама она была шпагоглотателем. Трахею прострелила болью, мир вокруг утонул в россыпях плывущих перед глазами огненно-фиолетовых пятен. Краем глаза Диана увидела, как болезненно хмурит черные брови на вид, как пуля кривит посеревшие, сжатые в нитку губы, и как расширяются во всю радужку зрачки ее темно-синих, глубоко запавших глаз. Вдох. И еще один вдох. И еще. Еще немного. Легкие почти не выдерживали давления. Диана понимала и одновременно с тем не понимала, что именно делает Навид. И внезапно она удивительно отчётливо осознала себя ребёнком рядом с ними обоими. Просто маленькой беспомощной девочкой, ведь она действительно была здесь самой младшей из них всех. Она отчётливо слышала биение их сердец, как будто записи с электронного стетоскопа, торопливая, словно бы задыхающаяся у пули, прерывистая и медленная у Навида. и своё собственное, неотчётливое и похожее на набираемый кем-то код морзянки. У Хаука сердце не билось, не билось. «Прекрати думать об этом!» — раздался в ушах резкий окрик приказ. «Вспоминай живое, искра! Или не вспоминай ничего, иначе ничего не удастся!» И Диана попыталась подчиниться этому приказу, слепо и безнадёжно, как та самая маленькая девочка, которой взрослые вечером пытаются объяснить, что никогда не нужно бояться темноты, потому что... Потому что... «Ты же меня знаешь, Искорка! Я всегда осторожен, не переживай!» Звуки вокруг Дианы пропали совсем. Окружающая действительность плавилась и таяла под ладонями, словно воск или пластилин. Её вибрации отзывались в теле женщины резкими покалываниями, будто бы её пальцы сейчас лежали на клавишах рояля, вот-вот готовые сыграть окончательный прощальный аккорд. Сознание гасло, уплывая, волнами накатывала ошеломляющая слабость. Диана запрокинула голову и стала смотреть на дрожащее, в отчаянно кружащемся, словно она сидела сейчас на гигантской карусели небе, раскалённое пятно солнечного диска. По её лицу давно уже текло тёплое и мокрое, но женщина не замечала этого. «Солнце! Это от солнца слезятся глаза! Пожалуйста!» Она смотрела на солнце в упор, не моргая, словно бы решив затеять с далёким светилом игру в гляделки, словно бы задавшись целью позволить ему выжечь собственные глаза. «Пожалуйста, если только есть что-то выше нас!» Солнце слишком жестоко, даже самое черствое человеческое сердце бывает порой способно на жалость, а солнце — никогда, и время — никогда, и судьба. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не умирай сейчас, не умирай!» Диана все-таки зажмурилась. Под закрытыми веками пылало огромное сине-зеленое пятно со светящимися краями, глаза жгло. Игра в гляделки с вечным заранее обречена на неудачу. Гигантская огненно-медная птица, кружащая над искрящейся ордяно-оранжевой бездной, бросилась вниз, подхватила когтями исполинского, покрытого чёрным панцирем монстра с кабаньей башкой, двумя загнутыми вверх клыками и длинной, клочьями свисающей грязной шерстью, раздробила клювом толстые костяные пластины, разбрызгивая в воздухе смоленистую желеобразную массу и начала яростно рвать слоноподобное существо в клочья, заливая дымящейся кровью мшистую долину под собой. Клыкастое существо несколько раз мучительно взревело бездонной глоткой и почти сразу же затихло. Крылатый швырнул окровавленные ошмётки вниз на огромную кучу останков других растерзанных тварей и тут же спикировал снова, выставляя вперёд хищный тяжёлый клюв. Ещё остававшиеся в живых обитатели долины, капающие ядовитой слюной облезлые броненосцы, гигантские шершни со змейными головами, лысые гиены с вытянутыми мордами и оскаленными лягушачьими ртами, с истошными воплями стремглав бросились от него в рассыпную, ныряя в подземные норы и в ужасе забиваясь в щели между громадными валунами. головый монстр свирепо закликотал, вновь раскидывая крылья, и из-под золотисто-алых стальных перьев обрушился на зим мощный сокрушительный поток огня. В пламени заливающего землю напалма мгновенно превращались в пепел тонкие шипастые черные лианы, вьющиеся меж камней. Визжащие от боли твари корчились и мгновенно обугливались до скелетов в разгорающихся все ярче ревущих кострах. Тогда Меднокрылый оглушительно отчаянно закричал и кинулся вниз сам, в самую гущу бушующего пламени, нырнул прямо в потоки раскалённой магмы, стекающие со стен, и остался лежать там неподвижно, раскрывая и снова закрывая бронзовый загнутый клюв, который облизывали огромные ярко-красные языки огня. Когда пожар наконец затух, монстр с трудом вновь расправил дымящиеся оплавленные крылья, резкими взмахами разгоняя тучи пахнущего горелой плотью пепла и облака сажи вокруг себя, и снова тяжело взлетел в высоту, приземляясь на высокую, покрытую жирной копотью скальную площадку, превращаясь в меднокожие двуногое существо с крупной птичьей головой и абсолютно чёрными, мёртвыми как камень глазами, лишёнными зрачков и радужки. Птицеголовый с глухим подхваченным гулким мехом и ступлённым воем проделал стальными когтями длинные глубокие царапины в шершавой отгаре каменной стене и ещё некоторое время неподвижно стоял, прислонившись к стене лбом и не открывая глаз. По скале тонкие, будто паутина, живые жгуты ледяного алого тумана. Болезненно закручивались вокруг его запястьей, обжигая, заползали под когти. «Звали». Когда тяжело шагающая фигура с покрытой тусклыми пятнами копоть и пурпурной чешуей появилась на склоне широкого скального уступа над мертвым Серебряным озером, темные потоки розоватой взвеси, тянущиеся из входа в обитель, начали извиваться около ее ног мглистыми густеющими струйками. Здоровенный косматый полуволк и стройный голубоглазый ящер с гладкой серебристой шкурой и когтистыми перепончатыми лапами невольно шарахнулись в стороны, когда тот проходил мимо. «Вон отсюда!» — безо всякого выражения сказал им птицеголовый, но в голосе его послышалось что-то такое, от чего обоих ураганным ветром сорвало вскачок. Потом он молча опустился перед Сигуном и Донь Емелес на одно колено, касаясь перепачканной в саже когтистой лапой покрытых черным мхом каменных плит, скрестил запястье на груди, отпуская зверя. Обгоревшие рыжие локоны, обожженная кожа, болезненно сухие, невидящие глаза, мертвенно-белое, словно мел лицо с опаленными ресницами, темная кровь, выступающая на растрескавшихся и искусанных губах. По-прежнему, не произнося ни слова, Медноволосый вновь поднялся на ноги, и правительница непроизвольно сделала шаг вперед, протягивая к нему ладони. «Вильф, оставь!» — Сигун положил руку ей на плечо. «Тенгу-воин, пускай он сам решает!» Труп Тео с уже посиневшими губами все еще лежал на полу обители. Ни единой, даже самой тоненькой ниточки энергии не тянулось больше от страшной рваной раны на его груди, ни даже тени её, ни даже запаха. Чёрная запёкшаяся кровь покрывала располосованное горло, словно коростой. Вильф бросил на распластанное в слепящих розоватых лучах мёртвое тело последний короткий взгляд и закрыл глаза, ничком опускаясь на пол и раскидывая в стороны руки. «Не бывает побед без спавших. Жаркой дрожью пробежалась по его позвоночнику. «Человеческое!» Он прижался губами к горячему камню. «Ты тулипа, воин!» «Человеческое! Я не могу, владетель! Убей!» «Умереть!» Вильф почувствовал, как на его запястьях сжались, придавливая к полу два невидимых горячих кольца. Он больше не мог пошевелить руками, но не чувствовал ни сомнений, ни страха, совсем ничего. Осталась только лавина отчаянных коротких рваных мыслей, повторяющихся в бесконечном зацикленном потоке. «Человеческая слабость, постыдная слабость, убей, недостоин, слабость, не могу, недостоин, убей, постыдно, я не могу». Акеру целое, одно, одно целое, единое целое, всегда, всегда были единым, я не могу, не могу, одно целое, всегда, убей, недостоин, я знаю, постыдная слабость, одно целое, Акеру единое, я не могу, я знаю». «Я не могу! Не могу! Не могу! Знаю, не могу! Убей! Знаю, не могу! Убей!» Туловище как будто прошибло разрядом электрического тока, и Вильф до скрипа сжал зубы, сдерживая крик. Губы его побелели от боли. «Не могу! Не достоин! Убей!» Невидимые лезвия впились в напряженные мышцы, а затылок словно бы проткнули острой иглой. В подреберье и за грудиной зазвенело от нехватки воздуха. Жар усиливался, и сознание уплывало, но Вильф хорошо знал, что это продлится еще долго, и что он до последнего будет все чувствовать, потому что быстрая смерть — это милость, которую он не заслужил. Он чувствовал, как внутренности начинает сводить жгучими короткими спазмами. как раскаляются остатки воздуха в лёгких, и как кровь, щекоча кожу, начинает течь из носа, из ушей, из-под крепко зажмуренных век. И знал, что он сейчас вместе с Тео превратится в горстку белого светящегося пепла, а потом и пепел растворится без следа. Вильф ещё помнил, как это выглядит со стороны. И это будет правильно и справедливо. Бесконечно правильно и бесконечно справедливо. Самое правильное и справедливое, что только могло случиться во всей этой вселенной. «Я знаю, я не могу, не могу, убей!» Пространство вокруг вибрировало все сильнее Вильфа уже почти не было здесь. Он едва мог дышать, и в помрачающемся мозгу внезапно всплыл образ из какой-то давным-давно прочитанной книги, опускающаяся сверху рассекающая внутренности тяжелая барана. Вильф прижал к пышущему жаром полу ладони раскинутых рук и в последнем усилии напряг волю, вынуждая себя снять все оставшиеся болевые блоки, отдаваясь наваливающемуся головокружению. «Спасибо, владитель». И тут ему показалось, что ошпаривающий жар в его голове складывается в одно единственное оглушительное слово. «Можно». чудовищная непреодолимая сила скрутила его вытягивая внутренности дыхание жизнь словно гигантским пылесосом все тело накрыло последней волною душливой смертельной ошеломляющей боли Тебе можно и в следующий же момент боль схлынула а лежащий на полутео выгнулся в мучительно долгой судороги захрипел Закашлялся, приподнимаясь на локтях и запрокидывая голову, и тут его начало тошнить кровью прямо на раскаленный каменный пол.